Глава седьмая. Встреча. «Уже не спишь, Хэмфри?» — донесся голос из ниоткуда. «Снова ты!» — я озлобился. В комнате было пусто, но никого и не должно было быть. Такая связь между нами уже случалась. «Это я, верно». Спокойно даже с какой-то хитрой усмешкой ответила «Нечто». Ты уже два дня провел в новой обстановке. Что скажешь? Урод ты, вот что я скажу. Я присел на постели, и лучи восходящего солнца обожгли мое лицо. Обманщик! Двуличная тварь! Кричи сколько хочешь. Меня это сильнее забавляет. Но как я успел поглядеть, ты не особо-то жалуешься. Намерился вернуть себе прежнюю жизнь. Какая прелесть. Я буду всегда смотреть за тобой, знай это. Если у тебя получится принести мне то удовольствие, которого мы, бесплотные создания Божьи, лишены, бывает десятилетиями, то тебя будет ждать сюрприз. Не скажу какой. Однако тебе понравится» гарантирую». Последнее слово он произнес медленно, почти по слогам, выделяя среди остальных. «По барабану мне! Катись отсюда, выродок!» «Как скажешь. Я все равно ненадолго явился. Сообщу только напоследок, что день сегодня обещает быть интересным. Ты же ведь так многого не знаешь». На этом какие-либо звуки перестали слышаться у меня в ушах, и вокруг снова воцарилось безмолвие. Оно казалось поистину волшебным в комнате, залитой фантастическим утренним заревом. Только я не был в настроении оценить эту красоту. Экран телефона, к которому я лениво потянулся к тумбочке, показал 7.48. Просидев еще пару минут... Я встал с постели и пошел делать свой извечный утренний ритуал. После умывания и завтрака меня внезапно осенила идея прогуляться по городу. Просто так, одному. Пока я одевался, неожиданно стало грустно от того, что я до сих пор не выпросил номер «Умирай». Мог бы, конечно, найти ее страничку где-нибудь на Фейсбуке, но почему-то этот вариант был откинут куда подальше в закрома сознания. Примечание. Деятельность сервисов Facebook и Instagram, которыми владеет компания MetaPlatforms Incorporated, признана 21 марта 2022 года Тверским судом города Москвы, экстремистской, запрещена на территории России. Конец примечания. Думал, что непременно записать свою любовь в контакты при следующей встрече. С таким светлым пунктом в планах я и покинул квартиру. Пока шел к автобусной остановке, поглядел на окно квартиры Мирай, и внутри возникло резкое желание встретить ее сейчас же. Но вряд ли бы эта пташка ранним жаворонком вспорхнула из своего гнезда поутру только для того, чтобы увидеть мое мутное лицо и спросонок сказать «Доброе утро, Рэй!» А ведь такое уже когда-то случалось. В прошлой реальности нам неоднократно приходилось встречаться и в семь, и в восемь часов утра возле наших подъездов, чтобы напополам разделить такую сказочную, неповторимую романтику восхода дня. Какие же мы были непутевые повесы. Сила чувств и такие решения. Что поделаешь, сердце ведь не прикажешь. Мы просто непомерно были больны любовью. Дорогого стоят те дни, и сейчас я бы все отдал, лишь бы повторить хотя бы один. Тот, где разные непринужденные фразы дышали бы самой явной радостью и счастьем. Где мысли друг о друге соблазнительно занозили бы наши сердца. Где веселое расположение духа можно было бы приписать одному только соприкосновению наших взглядов. Впрочем... Это все, возможно, было повторить в новой реальности, но я думал, что этот план пока работает исключительно наполовину с моей стороны. Не успел я помниться, как ноги уже довели меня до остановки. А автобус тут как тут. Я вошел все еще, порабощенный раздумьями, в сущности, не видя перед собой никого и ничего. Так встал на свободное место у окна и продолжил туманно взирать куда-то в пространство. За окном вовсю искрился далекий пейзаж. Небоскребы в свете восходящего солнца — таков был первый его брошенный пламенный взор, что я заприметил, успев оторваться от своих мыслей. «Красиво». Губы воспроизвели эту фразу, но едва ли кто ее услышал, даже я сам. Я кинул взглядом салон автобуса. Право, хоть время от времени и возникает любопытство по отношению к отдельным людям, но тогда это был по-настоящему заурядный автобус. На сиденьях находились в основном пассажиры в возрасте, однако были и пустые места». Многие стоящих под час поглядывали на них, только садиться вовсе не планировали. В любой иной день я бы сказал, не понимаю таких людей. Если есть место, так садись. Но в той поездке и мне самому не хотелось куда-либо приземляться. И даже не знаю почему. Наверное, у каждого есть свои причины не садиться на свободное сиденье в автобусе. Что касается самого контингента, проезжающих со мной, то тут все было серее серого. Одни, похожие на меня, также отстраненно смотрели в окно, сражаясь с зевотой. Другие осматривали попутчиков так, словно без этого их поездка окажется неудачной вылазкой. Третьи дремали. Ну а оставшиеся либо болтали между собой, если говорить о парочках, либо слушали музыку и вдумчиво смотрели в телефон. Самый обыкновенный автобус. Ничегошеньки интересного. Кроме одного угрюмого мужчины, стоявшего возле дверей. Зеленые глаза его нащупали меня среди пассажиров. Сердце мое участило свой бег, и будто бы ледяной кол начал пронизывать кишки. От неожиданности встречи с этим человеком я поневоле выдавил смущенную улыбку, Но стоило этим болотным зрачкам блеснуть высокомерным презрением, как улыбка моя была тотчас сжевана, и лицо стало красным, как маг. Однако в выражении лица человека по ту сторону автобуса проскользнула надменная радость. Радость... Я точно знал, за то, что меня выпнули из института. Мы не перекинулись с ним ни словом. Зато как бы общались глазами. Сначала в его взгляде читалось что-то вроде «получил свое, сопляк». А в моем, в ответ, «да, конечно». Далее, через несколько минут, он выдал и мне больше не интересен. Продолжай гнить дальше в своем лоботрясничестве. — Да ну, думаю, у меня все потрясно, — весело ответили мои глаза, а прямая линия губ деформировалась у краев. Они слегка поднялись. Более я не находил нужным смотреть на эту крысу. Когда руки достали из кармана телефон, внимание мое к ней окончательно было утрачено. Теперь я был занят внезапным уведомлением. Фейсбук. Заявка в друзья. Мирай Прайс. Примечание. Деятельность сервисов Facebook и Instagram, которыми владеет компания MetaPlatforms Incorporated, признана 21 марта 2022 года Тверским судом города Москвы и экстремистской запрещена на территории России. Конец примечания. О, серьезно? Изумился я и принял заявку. Далее мне пришло сообщение от нее самой. Привет, Рэй. Давай сегодня после школы погуляем. Естественно, я ответил положительно. И только после этого мне вспомнилось, что действительно, она уже встала, причем сто пудов за полчаса до заявки в друзья, ведь ей надо в школу. А сейчас она наверняка идет прямиком к автобусной остановке, чтобы подхватить тот же маршрут, по которому движусь я. Дурак. Надо было остаться и предложить проводить ее до школы. Но автобус уже давно уехал от моего дома, а, следовательно, Никакой утренней встречи с Мирай не будет. Разбередив сонный мозг пылкой агрессии в свою же сторону, я вышел на ближайшие остановки. У дверей продолжал стоять Ратрин, только я не удосужился посмотреть ему в глаза напоследок, однако затылком почувствовал их токсичный след на себе. Они чуть ли не прожгли мою кожу сзади, на лбу выступила неприятная испарина. Как только я покинул автобус, морозный бодрящий воздух обдал щеки румянцам. Глубоко вздохнув, я поплелся в сторону школы Мирай. Я проходил мимо продуктовых магазинов, когда народу на улице было раз-два и обчелся, хотя за витринами активно мелькали силуэты. Внезапно меня догнал невысокий мужчина лет 30 с длинным черным хвостом, торчащим из-под плотной енотовой шапки. На нем красовалось изящное кожаное пальто, под ним шерстяной коричневый свитер, утепленные брюки каштанового цвета и зимние туфли. Прохожий этот выглядел крайне уверенным и всем видом своим внушал, как это бывает у юношей, Какой-то первобытный страх. «Слушайте, мне кажется, я вас знаю», — сказал он, войдя со мной в один темп ходьбы. И тут же мне показалось то же самое. «Вы кто?» — спросил я, насторожившись. «Да так. Давний друг ваш», — ответил неизвестный таким тоном, будто уже готов зарезать меня на месте. «Я думаю, что вижу вас впервые». «Или нет?» «Голос ваш знаком очень. Может, мы и где-то пересекались?» «Ха! Точно-точно, беспечно, — произнес он. Пересекались. Еще как. В игре одной. Турниры за тебя всрали. Вот недавно совсем. А вместе с ним и двадцать пять кусков зеленых. Ах!» Я прекратил идти. Вместе с шагом чуть не потерял пульс. Рот мой раскрылся, но звуки не шли. «Что? Память отшибла, Рэй!» — произнес Феникс. Это был он. И только после этих слов я распознал его. «Ты...», ты...» — Ты? бормотал я дрожа. «Ты что, со мной в одном городе живешь?» Феникс расхохотался. «Ну, конечно, дурень!» — бойко заревел он. «Забыл меня, что ли, совсем? Или ты и Гарри позабыл?» Ясно не стало. Что за день жутких встреч? Откуда Феникс знает Гарри? Но не успел я задать ему этот вопрос, как его могучие руки тут же схватили меня за воротник и ударили о ближнюю стену. «Ты у гребаный!» — зарычал Феникс. «Говори, почему предал нас! Что с тобой творится в последние дни?» «Я не знаю ничего, ничего не знаю!» — завопил я. «Мне сейчас совсем не до игр, пойми!» «Это не повод бросать команду! Мы готовились к этому турниру полгода! Ты сам говорил, что тебе нет дела ни до чего, кроме игры!» «Прости, я не знаю, что мне отвечать. Отпусти, пожалуйста!» Феникс оторвал меня от стены, ударил об нее снова, после чего одним махом повалил меня в крохотный сугроб. Я не мог сопротивляться. «Еще раз спрашиваю! Где ты, мать твою, был вчера?» «Я гулял с девушкой», — ответил я честно. «С девушкой, да», — он рывком поднял меня с земли, установив на ноги. «Да», — ответил я с одышкой. «Какой же ты все-таки заро, Рэй», — сказал Феникс, так, словно перед ним очутилось глупейшее создание на земле. «Так ведь нельзя. Выиграл бы ты свои пять тысяч, тогда и потратил бы на девушку, а ты прежде всех нас променял на бабу». «Урод паршивый!» И он ударил со всей силы мне по носу. На мгновение почудилось, будто он его сломал. Благо, это было лишь первое ощущение, пронесло. Тем более, я даже устоял на месте. «Прости», — только и обронил я. А после капли крови стали падать на снег. Мне сделалось очень больно и совестно. «Сдались мне твои извинения!» — крикнул Феникс и оскалился точно Волк. «Вспомни, Гарри! Разве я не дал обещание? Обещание, в котором сказал, что буду валандаться с тобой и Адамом, который, кстати, на отрез отказался со мной общаться. Что отращу волосы и сделаю прическу, как у самурая в периода Эдо, в знак того, что никогда не забуду брата. Тут у меня случился припадок. Боль ретива заползла в мою голову и словно отложила там миллион болевых личинок. Личинок с иглами и лезвиями, что впиваются в мозг ежесекундно, не давая и шанса на вздох. Опять. Опять эти чертовы воспоминания. Но эта боль была такой силы, что прежние подобные вспышки — просто какая-то щекотка. Я застонал, завыл на всю улицу, как будто бы меня разрывало на куски, будто бы в эту минуту меня избивали полчища тюремных надзирателей с остальными дубинами, били по ногам, рукам, по пальцам, по груди, животу, черепу, и вот-вот я не выдержу, точно взорвусь кровавой бомбой в одночасье. «Что за... черт!» Феникс поспешил удалиться, пока я чуть ли не в конвульсиях бился в снегу. Во время адских мытарств через иглы и лезвия боли неудержимым потоком лились воспоминания мне в мозг. И сразу в сознании предстал образ пиццерии, который приходил мне уже раньше, но теперь он стал ярким. Передо мной сидит Феникс, и я жму ему руку. Следом я встречаю его и еще четверых парней где-то на улице в летний зной. Далее он плачет где-то в помещении, мечется от одного угла к другому с ножницами в одной руке и локонами густых темных волос в другой. Он что-то говорит мне, а я и слова разобрать не могу. Хотя в один миг я слышу что-то про и невозможность терпеть. Он бросает ножницы в стену и падает на пол, продолжая истерически реветь. После этой сцены пришла другая, где мы с ним фотографируем виды того самого озера, где утонул Гарри. Это была весна невесть какого года, и по окончании кадра последующие воспоминания ускоряются. Они одно за одним всплывают с чрезмерной скоростью, превращая мое сознание в мутную кашу. В одну секунду после бесчисленно пережитых событий видения начинают тускнеть, образуя огненную виньетку. А пламя разгорается до тех пор, пока не сгорает к чертям последнее изображение и не наступает тьма. Доброе большинство из увиденного я, конечно, запомнить никак не смог, но теперь оно все хранилось у меня в голове. Беспамятствие я услышал ненавистный голос. «Что? Удивлен встречей с Кристофером Фоксвелом. Ты сейчас отвечать мне не можешь, но я и так знаю, что ты шокирован. Знай, я управляю всеми твоими воспоминаниями об этом мире. Я их не стирал, а спрятал. Потихоньку открываю тебе их, и в эти моменты у тебя случаются головные боли. Но это нормально. И тем они больнее, чем больше я тебе открываю, прими к сведению. Еще и влияю на сны, причем на твои и твоей ненаглядной. Теперь ты знаешь чуточку больше, и, возможно... Что-нибудь можешь предпринять в случае чего. Ха -ха. А пока поспи, Рэймонд Хэмфри. Проснулся же я в больничной палате. Белесый потолок — первое, что увидел после мрака. Капельница в вене и пластырь на носу — второе. Ночь за окном — третье. Безупречное убранство комнаты, где я лежал, четвертая. Ну и, наконец, странное спокойствие на душе, как будто все недавно произошедшее — только сон. Однако на сетчатке глаза успела отпечататься встреча с братом Гарри. И, лежа в тепле, я уже совершенно невозмутимо воспринимал этот факт. Нистовый феникс — это Кристофер Фоксвелл, старший брат Гарри Фоксвелла. После гибели младшего Крист отрастил волосы и сделал прическу, как у японских самураев периода Эдо. Он знал, как умер Гарри, и не винил меня за это в отличие от Адама. Наоборот, Крист захотел стать моим другом, а дальше я, словно воспевая дружбу с Гарри, подсадил его на игры, даже не думая о какой-либо вражде. Адама я потерял, но у меня остался он, Кристофер, старший брат Гарри, принявший рог судьбы. Мы уже давно дружим в этой реальности, а я об этом и не знал. Только новые воспоминания помогли понять. А есть ли толк от них? По сути, встреча с Кристофером была спонтанной, а конфликт остался неразрешенным. Возможно, мне стоит проверить сообщения в Дискорде, когда вернусь домой. А сейчас вопрос, как я оказался в больнице. В палату спустя некоторое время зашла Маргарет Прайс. У нее в руках был пакет, и при виде меня в сознании она уронила его чувственно улыбнулась и сказала. «Как же я рада, что ты в порядке!» И, подобрав пакет, подсела на стул возле кровати. «Спасибо за визит, миссис Прайс», — ответил я. «А как я сюда попал?» «Помню только, как упал посреди улицы. Мира тебе помогла, а?» Не доезжая пару остановок до школы, она увидела тебя лежащим без сознания на земле и сразу попросила водителя остановить автобус. Тот послушался, она выбежала и молнией к тебе, а дальше вызвала скорую, набрала мне, я, твоей маме. Кстати, твои родители заходили, как только тебя сюда поместили, и вчера тоже. Сегодня утром еще. Погодите, а сколько я тут уже лежу? Третий день уж. Врачи сказали, что у тебя крайне сильный ушиб мозга. Сначала подумали сотрясение. В общем, это все очень похоже на то, что ты не слабо головой ударился. Да вроде нет. Хотя меня били, но все несколько фантастичнее. Я сам не помню, если честно, который час. Девять вечера. Я как закончил работу, так сразу сюда. Как и вчера, как и позавчера. Мирай тоже тебя после школы навещает. Тут она как-то хитро ухмыльнулась. Думаю, если я ей позвоню и скажу, что ты очнулся, она тотчас же побежит сюда, хочешь? Я был бы не против увидеть ее. — Отлично. Тогда я сейчас же наберу ей. А ты пока поешь. Маргарет начала доставать из своего пакета еще один с чищенными яблоками, бананами и водой. — Спасибо. Ну, подожди немного. И она ретировалась в коридор. — Три дня, значит. Получается, сегодня уже суббота, Никакие мысли особо не приходили. «Еще бы. Мне нужен был отдых после случившегося. Когда выйду на свободу, не знал, но вспоминал о делах на завтра. Какие у меня были планы на воскресенье. Вроде мы с Мирой хотели поехать на свалку. Получится ли?» «Она уже едет», — восторженно сообщила Маргарет Прайс, ворвавшись в палату. «Хорошо, благодарю вас». Я руками помассировал глазные яблоки и виски. Она походила туда-сюда по палате, после чего сдержанно проговорила. «Раз сюда скоро прибудет Мирай, то, думаю, мне нечего тут делать, я тогда пойду». Я молча кивнул и посмотрел в окно. «Не забудь поесть, пожалуйста», — сказала на прощание миссис Прайс, и растворилась в дверях палаты. И все же... «Как Крист нашел меня?» — все размышлял я. «Это же явно не случайность, что он нагнал меня, когда на улице не было ни души. Он выжидал момента, следил за мной. Люди, конечно, бывают жуткими тварями». Однако не подумал ли он, что стал виновником чего-то большего, чем просто избиение, даже если и так все равно уже убежал в страхе. Побоялся того, к чему жизнь его не готовила. Прямо как я, когда его брат утопал в проруби. Только я не покинул труп. Пока моя возлюбленная воодушевленно неслась сюда во весь опор, я ел оставленные ее матерью фрукты и предавался упадническим думам. Ко мне заходила медсестра. Убедилась, что я пришел в себя, сказала мне что-то про предстоящую последнюю сдачу анализов, и еще одну ночь в больнице, да и удалилась. И вот я увидел Мирай. Она зашла со сдержанным строгим лицом, Но стоило ей увидеть мое несколько задумчивое выражение, как серьезность тут же передала эстафету искреннему счастью. В руках у нее не было ни цветов, ни еды, ни напитков, ничего. Похоже, получила сообщение о моем пробуждении и сразу рванула сюда, как и говорила Маргарет. «Рэй!» — воскликнула она и подскочила к койке. «Все в порядке?» «По крайней мере, живой». Благодаря тебе. Не смотри на меня так. Давишняя строгость вернулась на дистанцию. Я могла и не сидеть с той стороны автобуса, знаешь ли, тебе просто повезло. Но, господи, я так рада, что ты очнулся. Она не плакала, только села на стул, прильнула к моему животу и закрыла глаза. Я тихонько погладил ее по голове, по волосам, по уху. Извини уж, что так вышло, я и сам такого не ожидал. — А что с тобой случилось-то? У тебя шла кровь из носа, когда я подбежала тогда. Тебя опять били? Опять Адам? Нет, это был не Адам. Меня побил брат покойного Гарри. — Брат Гарри? Мира отреагировала так, будто впервые слышала о том, что у Гарри был брат. А ведь и вправду Кристофер Фоксуэлл был лишним кусочком пазла в уже сложенном ранее изображении. Я не рассказал Мира о нем во время откровения у нее дома. Ты умолчал о нем тогда? Прости, дело в том, что я не вспомнил о нем до встречи. О чем ты? Фантомные воспоминания, — обозначил я объяснение. Помнишь мой малюсенький приступ в пиццерии в день нашей первой встречи, когда мне пришло смутное видение прошлого этой реальности? Так вот сегодня, стоило Кристу объявиться, мне резко вдарили сотни, тысячи воспоминаний. Это случилось после того, как он меня избил. Спросишь, за что отвечу? Потому что я безответственная мразь что предала команду и в день турнира пошла гулять с такой красавицей, как ты. Но это все второстепенное. Главное, что вызвало такой резкий приток информации в один момент. Выдержав небольшую паузу, я продолжил. Я не знаю. Это была новая ложь, которая послужила очередным снежком в обрастающем коме лжи. Но факт остается фактом. Я получил всю нашу историю с Кристом от самой первой встречи до последней. И почему-то мне казалось, что последняя наша встреча в самом деле окажется последней. Однако и это не важно. Отвечаю на твой вопрос. Я потерял сознание из-за этого самого урагана картин, всплывавших перед глазами. И да, конечно, это было невыносимо больно. Думаю, больнее этого я в жизни ничего не испытывал». Мерай пробежалась пальцами по моему одеялу, задумчиво просканировала взглядом кровать, как бы собираясь с мыслями. На миг прикусив губу, она выдала. «Ничего не понимаю уже». «Это как-то все слишком сложно, Рэй. Что с тобой творится, Бог его разберет. И вроде хочется узнать». Но это же все совсем не соответствует логике, идет против устоявшейся реальности. Да ты и сам не можешь понять, что происходит. Вот уж там говорить... Везде, где бы ни появлялся этот черный ублюдок, логики места нет, гневался я, выслушивая Мирай. Он сам издевается над ней, издевается надо мной, над всеми нами, Проклятый паразит! Нашел клоунов! Вздохнув, я разомкнул рот и, слегка приоткрыв зубы, промолвил. «Если хочешь, могу больше не забивать тебе голову этими вывертами моей измученной башки. У тебя у самой своих дел не в проворот». «Да нет, мне все равно интересно. Продолжай делиться. И еще...» «У меня есть одна новость». «Ну как новость? Ей уже день». М -м. «Мне вчера сон приснился», — начала Мирай как бы нараспев. Я внимательно прислушался. «Там были ты, я и еще какой-то мальчик». Мы втроем гуляли по гигантскому озеру на окраине города, и в один момент этот мальчик провалился под лед. Ты стоял, как истукан, первые секунд десять, а я взяла тебя за руку и потащила к проруби. Так мы вместе спасли этого пацана. А потом ты его ругал сильно, и я поддакивала. Скажи, Рэй, «Это ведь твоя прошлая реальность, да? А мальчик — это Гарри Фоксвелл, верно?» Слова, некогда услышанные во мраке, враз прояснились в рассудке. «Так ты теперь и к ней полез, мудила!» — досадно произнес я про себя. «Значит...» «Сейчас к тебе приходят воспоминания, которым и вовсе нет места в твоей жизни», — сказал я, покачав головой. «Ну да. Что-то тут происходит. Лишь бы из-за меня ты не пострадала». «Да ну, это же просто сон». Мирай держалась позитивно. «Возможно, созданный по твоим рассказам. Не обязательно же воспоминания из какой-то там параллельной вселенной». «Ты-то так думаешь, а я вправду знаю, мысленно отвечал я, и сказать не могу. С другой стороны, что Черныш, буду звать его так, ей сделает. Напрямую влиять на реальность он не в силах, а боль причинить может только если завалит ее видениями, как меня. Да и это вряд ли. Сдается, что единственное его влияние на мирай — это сны, не боли. По крайней мере... Я на это уповаю. А если у него есть какие-то нераскрытые козыри, пусть уж лучше сперва меня убьет, чем тронет ее. «Рэй, с тобой все нормально?» Глазами Рай смотрели понуро. «Ты опять помрачнел?» «Извини, я чуть ухмыльнулся. Много думаю. Давай оставим эту тему». «Хорошо». И снова в светлых радужках вспыхнула искра задорности. Перед тем, как прийти сюда, я узнал у врачей, что тебя завтра уже выпишут. — Ага. Мы хотели поехать на свалку, да ведь? — Именно так. Позвони мне, когда отпустят. С утра, наверное. — Надеюсь. Путь предстоит не очень-то близкий. — Думаю, заглянем в кафе перед поездкой. Ты не против? — Поесть я люблю, так что только за. — Вот и прекрасно. Далее мы еще немного поговорили на прозаические темы, и к половине одиннадцатого палата опустела на одного человека. Я не знал, что мне делать, поэтому съел еще одно яблоко, банан, да и лег на боковую. На часах доходило десять, когда я стоял у крыльца больницы и ждал возлюбленную. Ветер вяло пощипывал щеки, и было восхитительно дышать свежим воздухом после едких медикаментозных ароматов. Сердце приятно щекотал трепет предстоящей встречи. Не успело пройти и десяти минут, как на горизонте отчетливо стали видны черты знакомой фигуры. Только сейчас на ней было надето пальто наподобие шинели темного цвета, и как будто бы оно выглядело жестче прежнего пальто. Его ранее видеть мне не доводилось. Да и на голову впервые была надета вязаная шапка, которая превосходно подходила общему виду Мирай. За спиной у нее громоздился чехол для гитары. Она подходила все ближе и ближе, и взор у нее сверкал таким же волнением, которое закралось в мой взгляд. «С выпиской», — запалом поприветствовала Мирай — и что-то звякнуло в чехле. «Привет. Мы будем играть в уличных музыкантов?» с вычурной наивностью, поинтересовался я. «Ха! Да. На свалке будем играть военные мотивы, но сперва, припоминаю, ты обещал кафе». «Верно. Сейчас туда и направимся. Ну, пошли». Мы бодро покинули территорию больницы. Долго искать забегаловку не пришлось, первая попавшаяся и стала нашим недолгим пристанищем. Под душевное завывание Элтона Джона для себя я заказал капучино и блины с беконом. Амирай попросила зеленый чай, глазированный донат и еще какую-то булку. Денег я не жалел, да и сумма не била по кошельку. Мы уселись за столик возле окна. Пока Мирай что-то листала в телефоне, я рассеянно наблюдал, как белоснежные облака за окном медленно переползают от одного края окна к другому. Смотреть на эту черепашью гонку было занятием не особо отрадным, но уже спустя какие-то секунды безмолвие между мной и Мирай разрядил официант, который принес нам напитки и пару булок, одну с клубничной глазурью и дыркой, другую без дырки и с шоколадной присыпкой». Ура, еда! восторженно сказала моя подруга, взявшись за мягкое тесто. Я же пригубил кофе. Мирай попробовала пончик, и на лице у нее отразилось неподдельное странное удовлетворение, словно она держит необычный глазированный донат, а тот самый золотой канолий из Канзаса. Примечание. Один из самых дорогих десертов в США. Конец примечания. «Такая вкусная!» — на здоровье промолвил я, по-джентльменски кивнув. Сделав еще пару глотков горячего напитка, я увидел, как нам несут мои блины с беконом. Их только-только поставили у меня под носом, а первый кусок уже полетел ко мне в рот. Да, я был невероятно голоден. Вчерашние фрукты ни в какое сравнение не шли с сегодняшним завтраком, а в добавок еще и сметанный соус, объединение, честное слово. Рэй, а вот как ты думаешь, почему в пончике дыра? Спросил Мира, откусив еще кусочек булки. Как можно было допустить столь крупный недостаток в столь безупречном блюде? Я слышал, бывают пончики и без дыры, проживав, сказал я в ответ. «Правда? И кто же те спасители человечества, что додумались залатать ее?» «Может, такие же привереды, как ты, но с умением готовить?» — шутливо ответил я и заправился беконом. «Надо как-нибудь поискать их заведение». Мирай доела свой десерт и, вытерев рот салфеткой, стала дожидаться меня. В целом, перекус вышел хорошим. Я не почувствовал себя сытым после одной тарелки, но и заказывать еще желания не было. Мирай же очень даже наелась, так что душа у меня осталась спокойна. После этого мы направились на автобусную остановку, чтобы оттуда отправиться в полуторачасовое путешествие по городу. Потом нам еще предстоял путь пешком в 10 минут до выбранного места. Если для меня сесть в автобус представлялось делом обычным и даже до скуки рутинным, для Мирай это было сродни к в адском котле. Она всей душой ненавидела общественный транспорт. Ненавидела скопление людей, в нем особенно их взгляды. Стоило ей только заметить свободное место, как она сразу занимала его, поворачивала голову к окну и больше никого вокруг себя не воспринимала. Так случилось и в этот раз. Мы вошли в автобус, и когда двери еще даже не закрылись, тут же приземлились на два передних сиденья. И все. Для юной пигалицы в салоне с этого момента никого, кроме нее и меня, не существовало. И именно поэтому она позволяла себе спокойно болтать со мной на разные темы, как бы успокаивая себя этим. Да, она нервничала, ведь факт присутствия такого внушительного количества людей давил на нее. Ее разум не мог забаррикадироваться от всех, как бы мирой ни старалась, Странно, конечно, что у нее это работало так. Кругом не души, но все равно нервозно. А я только рад был отвлечь ее от автобусного общества непринужденным разговором. Да вот только в один момент разговор этот пошел совсем по другому направлению. Опять заговорили о семье Мирай. И о своем отце она старалась говорить как можно холодней. Он был не самым лучшим. Не так много зарабатывал банкиром, но, по крайней мере, ценил меня и маму. Он не жалел денег нам на подарки, всегда ставил работу на второе место, а на первое — семью. Прилежный семьянин, словом. Любимый папа. Только надо же было ему податься в юристы. Ему как-то частный заказ перепал. Ну, как раз поездка в Германию. Там и разбился. «А знаешь ли ты, Рэй, что фамилия моя — это не его вовсе?» Он был Дарл Рейн, а не Прайс. Когда женился на маме, решил взять ее фамилию, потому что своей стыдился. Дескать, дождь — это вообще как-то уныло и, возможно, даже приносит несчастье. Он был весьма суеверным человеком и верующим, конечно, — в общем, так и стал Дарлом Прайсом, ну и фамилия у меня соответствующая. Понятно, только и выдавил я. Семья у нас была и вправду хорошая, продолжал Мирай, почти примерная, если бы только не ссоры, в последнее время участившиеся. Мама стала властвовать над отцом, а ему это не нравилось. В ход шли разные оскорбления и аргументы из разряда «ты даже фамилии родной своей стыдишься, мою взял, разве это не доказательство твоей незрелости?» О да, он был тем еще большим ребенком. Довольно наивным, в меру глупым, но, когда надо, включал серьезность на максимум, и тогда его было просто не сокрушить. Строптивость его не перебивала упрямство мамы, так что я предполагаю, что он согласился принять тот заказ на выезд в другую страну лишь за тем, чтобы дать маме отдохнуть. Вообще мой отец как-то хотел переехать всей семьей в Россию. Не знаю почему, но ему эта страна очень импонировала. Возможно, что если бы он был жив, мы бы с мамой сейчас были по ту сторону океана. Мирай закрылась. После слова «океана» она чуть не заплакала. Понимаешь, я много раз в последнее время проклинал его за поведение, за то, что он все меньше и меньше уделял внимания мне и маме, подолгу засиживался как бы на работе, возвращался домой поздно. Бог знает, где он был на самом деле. Завел друзей, уходил с ними в выходные отдыхать, на охоту все чаще уезжать стал в свободное время. И я не понимала, почему он так делал. Однако теперь, думаю, поняла. Он осознавал, что если ссоры с мамой так и продолжатся, развода не избежать. Да и сам он просто уставал от них, даже сильнее, чем мама. Потому и избегал ее, чтобы хоть на сколько-нибудь еще продлить ту недоедилию. Только в его отсутствии мама сетовала на то, что твой папаша забивает на семью. И сейчас я все еще не знаю, можно ли было избежать конца. Все это время на нас то и дело пялились пассажиры автобуса. Но умирая они не тревожили, как и меня. Хотя некоторые из взглядов буквально лапали нас — и они настолько были полны некоего отвращения, жалости и дикарского любопытства, что так и хотелось вскрикнуть на весь салон «Хватит на нас смотреть, вы уроды!» Однако я не решался такого сделать. Я и не знал, что отвечать Мира, ей-богу, по-прежнему не знал, как реагировать на подобные откровения. Но моя ненаглядная уже говорила, что достаточно ей простого слушания. И если ей от этого легче... Стой мне спокойнее. После всего высказанного я мерно гладил ее по прильнувшей к плечу голове. Она как-то успокоилась, и взволнованный мой взор одарил весь автобус просьбой. «Пожалуйста, отстаньте, дайте человеку прийти в себя». Мирай в итоге задремала на добрых сорок минут, пока автобус не приехал на конечную остановку. Мы вышли вместе еще с двумя женщинами. Впрочем, они исчезли в противоположной стороне от нашей цели. За городом, конечно, куда прохладнее и пасмурнее. Нас обдувало метелью, и ее напевы были печальными. Но много хлопот она не доставляла. Мы пошли вдоль небольшого поля, что походило на маленькую арктическую пустыню с замусоренными оврагами, после чего завернули в чарующий хвойный лес и, пройдя сквозь него полмили, достигли таки совсем безобразной и будто бы усопшей свалки. Тут и там на ней возвышались грубые металлические башни, груды металлолома тоскливо лежали всюду под снегом, который никто не чистил, казалось, с самого начала зимы, и меня все время не покидало чувство запустения. Описывать там и вправду нечего, разве что события, которые произошли далее, ведь именно здесь-то я и встретил Мирай Прайс, которую до этого дня не знал никто, кроме нее самой. В один момент она достала из чехла старенькое полуавтоматическое ружье своего отчима. Оружие всем видом кричало о своем возрасте, но до сих пор нормально функционировало. Лицо Мирай махом посуровила. Рэй, будь добр, найди несколько банок и выставь их на ту башенку. Она указала на неуклюже четырехфутовую постройку из металла, ярдах в десяти. Хорошо. Я выполнил ее просьбу. На это потребовалось около трех минут. Ну что, пора показать тебе, на что я способна. Она встала в позу стрелка. Глаза через мушку воинственно поглядели на мелкие баночки вдали. Я находился рядом в пяти футах. «Уши будешь закрывать, а?» «Нет, думаю, выдержу». «Хорошо». И в секунду она нажала на курок. Пули за пулей вылетали из дула, поражая мишени одну за другой. И в самой Мирае вдруг что-то переменилось. Что-то обнаружилось в ее слабом, хрупком теле, необыкновенно живучее, о чем нельзя было догадаться, взглянув на ее внешность. Мирай стреляла с такой уверенностью и стойкостью, с какой вряд ли бы стал стрелять рядовой солдат в армии. Жадным до крови взглядом она как бы прожигала путь для пули, а затем нажимала на спусковой крючок. И эта самая пуля... В мгновение пролетала по протаренной воздушной тропе все расстояние до цели. Видно было, что каждый патрон в ружье Мира использовался на стопроцентный успех. Ни единого промаха не было мной зафиксировано за время ее стрельбы. Сама она так упорно и самозабвенно стреляла, что не заметила, как с нее слетела шапка. Вся эта завораживающая серия выстрелов Продолжалось всего каких-то секунд пять. В качестве мишени я выставил шесть банок. И за пять секунд их не стало. Я был точно сражённой молнией со звоном в ушах. «Ну, как тебе?» — повернулась Мирай ко мне. «Слушай, а твой отец...» «Он был хорошим стрелком?» «У него было чему поучиться. Но то, что ты сейчас увидел...» результат трехлетних тренировок уже после его смерти. Если бы оружие не заедало время от времени, я бы стреляла еще лучше. Но, на удивление, сейчас оно сработало без сбоя. «Прекрасно стреляешь», — кивнул я. «Спасибо», — сказала она, не меняя интонации. Все это время она была пугающе холодна. А шапку поднимать все не решалось. Или еще не заметила потерю. «Хочешь попробовать?» «Я?» Она впервые улыбнулась с поездки в автобусе. Но улыбка эта была с вызовом. «Да, это же так занятно. Попробуй же». Она протянула мне ружье, я чуть помешкав взял его. «Никогда прежде не стрелял. Ничего страшного. Просто берешь, встаешь в стойку. Ну же». Она показала, как именно нужно встать, и я встал потом приклад к плечу, далее прицеливаешься, ну и спускаешь курок. Не так уж и сложно. Только, думаю, сначала нужно перезарядить тебе его, дай-ка. Она зарядила ружье и вернула его мне. Я повторил действие еще несколько раз и остался уверен в том, что запомнил все. Мирай за это время уже подняла ранее отстрелянные банки обратно на место. Моя задача заключалась в том, чтобы поразить хотя бы одну. Под тяжелым взглядом моей маленькой наставницы мне на плечи невесомой снежинкой упало какое-то беспокойство. Тогда я еще и не знал, что это за тревога, и решил, что это обыкновенный страх облажаться. В принципе, доля правды в этом была. Я глубоко вздохнул, сомкнул-разомкнул веки, еще раз сосредоточился на мишенях, и надавил на спусковой крючок. «Есть попадание», — сказала Мирай тренерским тоном. «Давай еще». «Я серьезно попал?» Для меня этот факт был откровением. «Давай еще», — боевито продолжала просить подруга. «Сейчас». Я по кругу повторил то же, что и несколькими мгновениями ранее. Снова поражение целей. «А ты меткий», — с гордостью подметила моя возлюбленная и потрепала меня по плечу. «Еще давай». Я выстрелил еще три раза, и все как один успешные. «Какой же ты молодец, Рэй! ликовала Мирай с заметной держимостью. «С первого раза так не каждый сможет». «Горжусь тобой, горжусь!» И она кинулась мне на шею, а внутри я ощутил странное давление, словно из меня воспитывают убийцу. «Как будто на войну готовишь», — с иронией заметил я. Глупости. Я просто впервые увидела подобный талант. Сразу видно одно из увлечений. А горишем как? Хе -хе. Конечно. Ведь я не бесполезная. Я не принял во внимание последнюю фразу. Ха. «Слушай, ты говорила, что у тебя фотоаппарат с собой будет?» «А, да, он у меня с собой». Я его в чехол тоже положила, там места хватило. Мирай достала старенький полароид из глубин тёмной материи. «Сделаем фоточку?» — игриво спросила она. Я положительно качнул головой. На снимке, который мы сделали тем днём, на фоне заснеженной свалки, стоят два подростка 20 и 17 лет, юноша и девушка. В руках девушка гордо держит старое ружьё, а на ее милом лице лежит печать самодовольного умиротворения. Юноша же с искренним счастьем смотрит в объектив, приобнимая свою спутницу, еще даже не подозревает, рядом с каким человеком стоит».